Александр Селиний, принц Маро. Воды Тендра, лето года 864. Последние мешки с золотом на королеву Свиниру таскали и грузили уже по колено в воде. Хотя довольно успешно делал вид, будто руководит погрузкой. Корабль Призрак, капудан Паши, от чего-то медлил хотя принц ожидал, что он уйдет сразу же после феерического действа в трюме затонувшей капитаний, Сам капудан Паша и его нетленные спутники вознеслись на борт корабля-призрака сразу же по выходе из останков капитании, но почему-то не взяли с собой Альмею Сократес, и она, одинокая и потерянная, некоторое время безучастно сидела на песке, чуть в стороне от места, где приткнулась к островку королева Свинира. Но потом туда вплотную подобралась вода, и к Альмеи приблизился Исмаэль Джуда. «Сударыня», — сказал он очень мирно и убедительно, — «не подняться ли вам на борт брига? Что-то ваши прежние друзья не горят желанием приютить одинокую женщину». С этими словами он протянул Альмеи руку, и та ее приняла. «Кстати», — добавил Джуда, помогая Альмеи подняться, — «а где ваши меднокожие стражи?» «Не ваше дело», — не слишком-то приветливо отозвалась Альмея, огибая наиболее резвый язык, поглощающий сушу воды. Джуда усмехнулся и снова спросил, «А вон те мачты. Это, случайно, не ваш батюшка спешит?» Альмея резко вскинула голову, глядя на далекий горизонт в районе северной бровки Тендры там действительно виднелись мачты, причем довольно много. Боюсь, вы правы, Альмея, похоже, встревожилась и слегка побледнела. Мне нужно срочно поговорить с принцем Александром. Полагаю, лучше это сделать на борту королевы Свиниры. Несомненно, согласилась Альмея и коротко взглянула Джуди в лицо. Красива была Альмея Сократес. «Даже здесь, на диком исчезающем островке после визита в трюм давным-давно затонувшего корабля, с растрепавшимися волосами и в одежде, к которой кое-где налип влажный песок, даже здесь и даже в таком виде Альмея держалась истинной аристократкой. И ни внешний вид, ни дикое окружение ничуть не портили этот таврийский бриллиант». Исмаэль тихо добавила Альмея перед тем, как подняться по трапу. «Да, сударыня?» «Спасибо вам». Это было неожиданно. Во всяком случае, Джуда ничего подобного не ожидал. Но виду не подал, коротко отсалютовал и слегка поклонился. «Всегда к вашим услугам, сударыня. Разумеется, кроме тех случаев, когда я нужнее его высочеству». Альмея поднялась на борт, А Джуда направился к Александру, где и передал своему господину просьбу дочери Джалетинского наместника о разговоре. Александру к тому времени наскучило шлепать по лужам, да и золота было так много, что уже не имело никакого значения, сколько монеты побрякушек втихую рассуют по карманам солдаты, матросы и ныряльщики. Казначейство Альбиона смело могло считать ближайшие десятилетия безбедными – при условии, разумеется, что груз королевы Свиниры будет успешно доставлен по назначению. Александр взошел по трапу и сразу же увидел Альмею Сократос. Она стояла чуть поодаль у левого борта и неотрывно глядела на идущие с севера корабли. «Вы хотели поговорить?» – спросил Александр, приблизившись. «Хотела», – сказала Альмея, выдержала небольшую паузу и только после этого обернулась. «Скажите, Александр». «Что вы искали здесь?» «Только честно, не золото же?» «А вы?» Альмея вздохнула и упрямо мотнула головой, отчего ее роскошная, но в данный момент неухоженная грива окончательно растрепалась и рассыпалась по плечам. «Что ж, законный вопрос. Проявлю добрую волю, расскажу вам первый». Альмея вскинула подбородок и поглядела Александру прямо в глаза. «Я знаю, вы не женаты, Александр». Однако это вряд ли помешало вам хоть немного изучить женскую природу. Я знаю, что я красива, но мне уже двадцать четыре года. Еще совсем немного, и от всего этого, девушка неопределенно повела рукой у лица, ничего не останется. Не помогут никакие мази и притирания. Я не хочу терять молодость и красоту, Александр. Вы верите мне? Александр усмехнулся. Этому невозможно не поверить, и это вполне естественно». «Поэтому, когда я узнала, что отец ищет Капуданию», — продолжила Альмея, понятное дело, она произносила название корабля древних на таврийский манер. «Я заинтересовалась. Я не верила сказкам о сокровищах, хотя золото тут действительно оказалось прорва. Я точно знала, отца мало интересует золото, хотя нельзя сказать, будто не интересует вовсе. Однако я довольно быстро поняла». Главное, за чем охотится отец, лежит несколько в иных сферах, нежели финансовые. «И зачем же охотился ваш батюшка?» «За властью», — пожала плечами Альмея. «В Тавриде он далеко не последний человек. Но тут ему с недавних пор стало чересчур тесно. И я как-то стащила и прочла один из добытых им древних документов». «Оттуда я узнала, что главное сокровище Капудании вовсе не золото. Главное – это нечто, дающее власть, могущество и бессмертие. И решила, что это именно то, что мне нужно. Если в придачу к бессмертию и вечной молодости полагаются еще власть и могущество, почему нет?» «И вы решили обскакать отца», – хмыкнул Александр. «Что ж, понятно». «Не могу сказать, что ожидал именно этого, но теперь все ваши поступки стали более-менее объяснимы». «А со скелетами вы как объединились?» «Как оказалось, именно Капудан Паша подбросил отцу тот самый документ, в котором многое говорилось о Капудании. Поэтому, когда Капудан Паше стало известно, что я тоже прочла тот документ, хотя до сих пор не понимаю, каким образом он это узнал», Он сам меня нашел и сказал, что я более достойна истинных сокровищ Капудания, нежели мой отец. Полагаете, у меня был выбор? Я тут же удрала из отцовского дома и пустилась в свой собственный поиск. Капудан Паша изредка помогал мне, где словом, где делом. И не напугал, и вас не напугал довольно экстравагантный вид Капудан Паши и его соратников, поинтересовался принц. Альмея только плечами пожала. «Напугал? Можно подумать, я никогда не видела человеческих костяков. Правда, до встречи с капудан пошой я никогда не видела скелетов в одежде, способных ходить, думать и разговаривать. Но не было ли это первейшим и важнейшим доказательством того, что поиски мои действительно имеют шанс обернуться успехом? Что тут замешано нечто могучее и потустороннее, и что сказки о вечной молодости вполне могут обернуться вовсе не сказками». — Я рискнула. Собственно, именно поэтому я и хочу поговорить с вами. — Мы уже говорим. — Расскажите мне, что искали на Капудане и вы, Александр. Потому что я не чувствую в себе никаких перемен, и это меня, признаться, пугает. Александр пару секунд поразмыслил и решил, что ничего худого не случится, если он в общих чертах обрисует собственные задачи и мотивы. Тем более, что задачи уже успешно выполнены. Кроме того, Альмея, если подумать, в полной его власти. Одна, даже без своих краснорожих телохранителей на его корабле. Александр Селений Моро ничем не рисковал. «Моя история проще», – начал он, стараясь говорить без излишней цветистости. «Поначалу меня послали за золотом, только и всего. Меня и дядю Фримера вы видели его в Амасре. А позже, уже после нашего отбытия из Ландиниума, его величество короля Теренса, моего отца и владыку Альбиона, постигла неведомая хворь. Он жив, но пребывает в глубоком сне. Советникам короны также было известно, что капитание, мы произносим название корабля древних именно так, кроет в себе нечто, способное излечить его величество. Но никто не знал, что это такое и как выглядит. Поэтому моей задачей было прибыть сюда и просто плыть по течению, подчиниться событиям, поскольку они могут сложиться одним единственным образом. Полагаю, все уже случилось. Полагаю, вы обрели свою желанную вечную молодость, а я способность исцелить отца. Наверное, что-то подобное приобрел и Ральф. Его вы тоже должны прекрасно помнить. Только он еще и сам не догадывается, что именно приобрел. Какой-то своей неясной цели явно добился и Капудан Паша». Но, боюсь, принц не договорил. Чуть в стороне неожиданно родился высокий звенящий звук, словно мириады хрустальных бокалов вдруг стали легонько соприкасаться друг с другом. Островок к этому моменту окончательно ушел под воду. Королева свинира слабо покачивалась на волне залива. Матросы как раз втягивали на нас сходню. А там, где еще недавно была суша, Под водой светилось разоренное капитание. Светилось все ярче и сильнее, одновременно с усилением хрустального звона. А потом из воды восстал еще один призрачный корабль. Точь-в-точь точь похожий на корабль-призрак, но в отличие от него вполне пристойно выглядящий, чуть ли не новенький. Паруса у него не стояли, но не приходилось сомневаться, что они целы целехоньки, не то что рвань на мачтах призрака.